Глава 14. Река Саксагань. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят С М З Х. Закинув руки за спину, утомлённый любовными утехами с законной женой, я лежал на ложе в ханской юрте и мне хотелось спать, но нельзя, скоро придут заговорщики. я хотел посмотреть в глаза тех, кто решился отобрать у меня власть над Приднепровской Ордой. А пока они не пришли, я прислушивался к ровному дыханию Айселу, которая знала о планах своих сородичей и размышляла о человеческой неблагодарности. И еще один год позади, и в Венедии все спокойно. Стычки на границах прекратились, католики заняты своими делами и нас не тревожили, поэтому наши пограничные летучие отряды тоже притихли. И наступил долгожданный мир. Славянские княжества восстанавливают подорванный войнами экономический потенциал. Да и у меня полный порядок, сплошной позитив. Ророк продолжает расширяться и прирастать людьми. Доходы растут, и в казне есть средства для реализации многочисленных новых проектов. Дети растут, а женщины любят меня таким, какой я есть, и счастливы. Так что жаловаться не на что, и глобальных проблем, несмотря на постоянные мелкие неурядицы, на горизонте не наблюдалось. А вот в степных владениях, которые я навещал довольно редко, беспорядок, разброд и шатание. За год я провел на реке Саксагань всего несколько дней, и, успокоенный докладами ворогов, которые сообщали, что все хорошо, не обращал внимания на происходившие в Орде события. И это, конечно же, имело последствия. Созрел нарыв, который не заметили мои шпионы, да и я его прозевал. В начале зимы умер старый Тармен Бек, моя правая рука в деле управления Ордой, а спустя пару дней сильно заболел Аслан Бельге, моя левая рука, и тоже скончался. Я в Орде отсутствовал и, разумеется, об этом ничего не знал, занимался делами Рога и ни о чем плохом не думал». Дивлет Кул-Иби гостил у черных клобуков в Крыму, где обучал сотню лучших нукеров своего тумена лазить по горам, а Кучебич для ордынской знати и родов с древней историей, на которой опирались Тармен и Аслан, не авторитет. Тем более, что его вставки не было, ибо он вместе с дикими половцами, прикрывая переселенцев с Руси, которые решили начать новую жизнь среди степных кочевников, находился на реке Ингулец, поэтому в Орде быстро и бескровно произошел переворот. Внучатые племянники покойного Тармена, довольно известные Батыры, Урас и Тимур, собрав вокруг себя родовитых степняков, объявили, что отныне они именем Вадима Сокола управляют всеми степными племенами, кошами и аилами Приднепровской Орды». По этой причине берут на себя охрану дрожайшей родственницы Айсылу и маленького Истеми, а также вправе распоряжаться казной, которая хранится в ханской ставке на реке Саксагань. После чего потребовали от гарнизона крепости открыть ворота и впустить за стены дружину рода Капаган. Два знатных батыра действовали быстро, решительно и нагло. Они собирались занять крепость, завладеть казной, которая скопилась в подвалах еще со времен похода в Европу, и разрушить портальный камень выхода на тропу Трояна. На несколько месяцев они станут полновластными властителями Орды, и за этот срок, пока я не вернулся в Дикое Поле, можно устранить всех неугодных, подавить оппозицию, заручиться поддержкой соседей и объявить меня вне закона. Однако гарнизон крепости не уступил». Два взвода ворогов и полторы сотни черных клобуков, которыми командовал испытанный в боях вояка Шерош Урнаев, заперли ворота и приготовились к битве. А пойти на штурм степники не решились. Начались переговоры, которые длились пять дней. Айселу с ребенком находилась с родственниками и тоже пыталась надавить на Шероша и ворогов. Все-таки она ханша и требовала пропустить ее за ворота вместе с ближними родичами. Но упрямый черный клобук уперся. «Нет, без приказа Вадима Сокола никто не войдет. Разве только Кучебич, Скул и Би, за которыми, кстати, уже послали гонцов. А остальным вход закрыт, и уважаемая ханша Айселу не имеет права приказывать воинам правителя». А командир ворогов-десятник Валибор добавил, что есть инструкция вождя Вадима, от которой он не отступит. И пусть никто не понял, что такое инструкция, суть все уловили верно. На следующем этапе заговорщики пришли к угрозам и давлению. Были захвачены родственники черных клобуков, которые проживали в стойбище невдалеке от крепости, в том числе дети и жена самого Широша, а также два ворога-шпиона — И еще бы немного, и дошло до публичных пыток, чтобы заставить защитников подчиниться. И в этот момент из портала вышел я, выслушал доклады ворогов и урнаева, а затем поднялся на стену, и ситуация резко поменялась. На стороне братьев из рода Капаган без малого две тысячи воинов – Однако эта толпа, обнаружив, что вернулся хозяин, быстро рассосалась по окрестностям, Из заговорщиками осталась сотня воинов, родичи и группа союзников из дружественных племен, которые хотели посмотреть, чем вся эта история закончится. Переворот не удался, и мятежным братьям конец. Но они не были глупцами, соображали хорошо и с ними Айсилу, которая вместе с ребенком в сопровождении родственниц и братьев направилась к крепости. Ворота распахнулись, и я вышел навстречу жене. Урас и Тимур, которых я хорошо знал, покаянно опустили головы, четырехлетний Истеми, узнав меня, обрадовался и бросился ко мне, а жена-красавица не растерялась и сразу попыталась навязать свою версию событий. Мол, не было никакой попытки переворота». Орда управлялась Тармен беком, а когда он умер и вслед за ним слег Аслан Бельге, род Капаган, желая защитить мои интересы и изберечь сына с женой, перехватил власть. Самые верные хану люди, объединившись, не допустили раскола среди племен, а с требованиями к гарнизону они перегнули и признают, что погорячились, и за это готовы принять наказание, но просят поверить, что измены не было, и про это никто даже не думал». Вот ведь как получается. Род Капаган, старый и древний, как и многие другие подобные кочевые группы, находясь в упадке, испытывал нужду и был гоним. Они голодали, опасались соседей и постоянно были на стороже. Любой сильный хан мог их разгромить и уничтожить, распылить по степи и обратить в рабов. Но я дал им то, о чем они даже не мечтали. За несколько лет капаганы возвысились, стали главным родом в Приднепровской Орде, разбогатели и возродили былую славу. А что взамен? Нарушение всех священных клятв, которые они мне давали, и предательство. Вместо того, чтобы и дальше спокойно жить, плодить детей и богатеть, они захотели власти, не пожелали ждать, когда подрастет Истеми, а решили взять ее сейчас. Я понимал, почему они так поступают». Хан Вадим Сокол, который для многих степняков так и не стал своим, появляется редко, а когда выходит из крепости, не делит ложа с женой, а в подвалах укрепления — огромнейшие богатства, которые лежат без дела. Имелся реальный шанс отобрать все и сразу. Соблазн оказался слишком велик, и они стали действовать. Все именно так. Я видел своих родичей насквозь, и прощать никого не собирался». Однако в память о старом Тормене, которого я сильно уважал, решил дать им шанс. Сделав вид, что поверил Айселу и велел устроить праздник в честь покинувшего наш мир старейшины рода Капаган. Заговорщики расценили это как добрый знак и обрадовались. Широш Урнаев мои действия не одобрил, но не спорил. А ворок Валибор сразу понял, что происходит, и еле заметно усмехнулся. Праздник в честь Тормена прошел хорошо. К крепости подтянулось несколько сотен воинов из тех, на кого я действительно мог положиться, и на берегу Саксагни, несмотря на снег и легкий мороз, началась весенняя гулянка. Не скорбная и унылая, а именно веселая, дабы дух Тормена видел, что его потомки не бедствуют и не голодают, продолжают жить и уверены в завтрашнем дне. Были скачки и борьба... Пели свои песни степные акыны, и люди, которые знали старейшину Капаганов, вспоминали его добрыми словами. В огромных казанах варилась баранина и конина. Горячий шулюм разливался по глиняным мискам, а возле юрт стояли бочонки с вином, брагой и медовухой. Не кумыс, конечно, но где его достанешь зимой? Это дефицит, поэтому пили то, что имелось. Захмелевший ураз... лез к Широшу и говорил, что он настоящий батыр, несгибаемый и верный, словно пес, и за это достоин уважения. Истоми, прижавшись ко мне справа, с интересом наблюдал за мощными борцами, которые, обхватив друг друга, пыхтели на широком ковре перед белой ханской юртой. А справа была Айсылу, которая сегодня находилась в центре внимания, поэтому чувствовала себя не одинокой брошенной женщиной, а настоящей правительницей. В общем... Все не так плохо, как могло быть. Жертв нет, и родственники, которые попытались совершить переворот, формально прощены. С наступлением темноты я тайно отправил Эстеми в крепость, а сам остался с женой. Эту ночь мы провели вместе, и она была настолько страстной, что я не мог не ответить. Но при этом во мне крепла уверенность, что Урас и Тимур своего поражения не примут. Слишком гордые люди... Они уже забыли, как всего несколько лет назад голодали и молили духов рода о помощи. А теперь возомнили себя хозяевами жизни, словно бога за бороду поймали. Значит, придут за мной. А я к этому готов. Вороги рядом, взвод в охране ставки. И еще один неподалеку спрятался в укромной балке. Этих сил должно хватить. А если сами не справимся? Широш вышлет из крепости сотню всадников, но это уже перестраховка». Снова, может быть, в сотый раз за эту ночь я посмотрел на Айселу и прислушался к ее чувствам. Глаза красавицы были закрыты, но она не спала. О чем-то размышляла, и одна ее половина боролась с другой. Айселу хотела мне что-то сказать, но не решалась, а ведь скоро рассвет. Драгоценное время уходит, и скоро появятся ее братья, которые не знают, что Истеми в крепости, и считают, что смогут на меня надавить. И я решил ее поторопить». приподнялся слегка навис над женщиной, чье лицо четко прорисовывалось в тусклом свете масляных светильников, и спросил: «Скажи мне, что тебя гнетет?» айсылу еле заметно вздрогнула, поколебалась и ответила: «Ничего, мой хан. Понятно. Она окончательно выбрала свою сторону в этом конфликте, встала не за мужа, пусть даже не любимого, а за братьев. Жаль. Но, наверное, в этом есть и моя вина. Если бы я уделял гордой красавице, чьи предки брали в жены китайских принцесс и занимали высокие посты при дворе великих степных правителей прошлого, больше внимания, все могло сложиться иначе. Однако в сутках только 24 часа, а я, даже имея доступ к тропам Трояна, не способен эффективно управлять двумя владениями и жить на две семьи. Упустил я этот момент, признаю — Не подумал о том, что за короткий срок потеряю сразу Тарменбека и Аслана Бельге, недооценил властолюбивых родственников и теперь вынужден разгребать последствия неудачного заговора. Я поднялся и начал одеваться, натянул трусы и теплые портки, накинул рубаху и услышал голос Айселу. «Господин, я соскучилась по тебе. Останься». Обернувшись, я снова посмотрел на женщину долгим взглядом, словно видел ее в последний раз — и хотел запомнить этот образ на всю жизнь, а затем медленно покачал головой и, усилив голос видовской мощью, отдал приказ. «Спи». Недоуменно хлопнув ресницами, Айселу упала на подушку и практически моментально провалилась в глубокий спокойный сон. Она сильный человек, сказывается принадлежность к старому роду, но душа женщины истерзана противоречивыми чувствами, а ее тело устало, поэтому она так легко подчинилась. Полностью одевшись, я вооружился. Меч на широком поясе с одной стороны, а длинный стилет с другой. На груди перевязь с метательными клинками. А в дополнение к этому уже заряженный арбалет, который спрятан под кошмой возле ложа. Я взял его в руки, еще раз посмотрел на спящую жену, небольшим совочком подкинул в бронзовую жаровню немного угля и вышел из теплой юрты в морозную ночь». Сразу подбежал волейбор, замер рядом и, выдыхая пар, доложил. «Они идут в вождь». «Сколько их?» — спросил я. «Ураз, Тимур и с ними полсотни воинов. Взяли с собой только родичей. Лошадей оставили в кривой балке. Скоро будут здесь. Вооружены по-легкому, луки и сабли. Брони ни у кого нет. Второй взвод ворогов уже здесь. Мы готовы. Что прикажешь, вождь?» тени охрану к юртам и подпусти их поближе. Пленных не брать. Убивайте всех. Ураза и Тимура оставьте мне. Родственниками займусь сам. А что потом? Род Капаган потеряет свою власть и будет разбросан отдельными семьями среди половцев Кучебича. Никого не убивать и не унижать. Возможно, этот род еще вернет свое прежнее положение, если мой сын, став ханом, решит приблизить кровных родичей». Валибор кивнул, отступил и скрылся в темноте, а я остался стоять перед входом в юрту, покачивал в руках арбалет и ждал прихода капоганов. Наконец они появились. Между юртами со стороны реки замелькали тени людей, а затем на освещенное факелами пространство вышли мои родичи Урас и Тимур. Они храбрые и опытные воины. которые проявили мужество и воинское мастерство во время похода в Европу. Один уже сотник в Тумене, Кул и Би. А другой ходил командиром отрядов три сотни всадников, когда в прошлом году на северные кочевья налетели конокрады. Достойные мужчины. Не глупцы и не слабаки. Истинные капаганы, И мне думалось, что они станут надежной опорой моего сына Истеми, когда я передам ему власть над степными племенами Приднепровья. Но нет. Батыры совершили ошибку, и хотя я дал им шанс отыграть все назад, они сами пришли в ловушку. Не подумали о том, что нет охраны, не насторожились, совершили очередной опрометчивый поступок и оказались под прицелом арбалетов. Капаганы меня увидели и на мгновение замерли. «Интересно, как они поступят?» — подумал я. «Бросятся вперед, чтобы меня схватить, или попытаются завязать разговор и отвлечь?» «Хватайте его!» Отвечая на мой невысказанный вопрос, выкрикнул Тимур, выхватил из ножен саблю и помчался вперед. Щелкнул мой арбалет. Короткий болт практически полностью вошел в грудь Тимура, и он, нелепо раскинув руки, выронил оружие и повалился на спину. Одновременно с этим из темноты полетели новые болты. Вороги били капаганов, как охотник бьет дичь. Воины стали валиться на истоптанную промерзлую землю, и только Ураз, двадцатилетний верткий воин, надежда и опора покойного Торменбека, перепрыгнув через тело брата, сжимая прямой европейский меч, продолжал рваться ко мне, и его никто не трогал. Теперь уже он не собирался собрать меня в плен. Все проще и яснее. Один из нас должен умереть, и Урас, подпрыгнув, попытался сразу рассечь мою голову клинком». «Однако я, естественно, ждать его не стал. Отбросил в сторону арбалет и отступил в сторону. Выхватил свой меч, и мы схлестнулись в ближнем бою. Клинки сталкиваются. Извинит металл. Ураз попытался наступать, но я отбил его меч в сторону и толкнул противника плечом. Он поскользнулся и с трудом устоял на ногах, а затем, не дожидаясь моей атаки, попробовал отступить. Не вышло. Я был быстрее». и, сделав длинный выпад, вонзил клинок в его тело. Я слышу предсмертный хрип ураза и скрежет стали, которая протискивается между человеческими ребрами. Чувствую его отчаяние и злость, а рука продолжает давить на рукоять и проталкивает клинок как можно дальше, в тело степного батыра. Жаль, что все так вышло. Я с собой недоволен, но понимаю, что иначе нельзя». и будь на моем месте учин, его потомок Батый или даже любой другой хан Дикого Поля, он приказал бы не расселять капоганов, а вырезать всех, кто выше тележной чеки. А я проявил слабость, и как бы мне такая доброта потом боком не вышла. Ураз затих. Левой ногой я уперся в его грудь и потянул на себя клинок. Обтер его об одежду Батыра и осмотрелся. Все заговорщики мертвы. А что дальше? Родом Капаган займутся черные клобуки и вороги, а мне теперь необходимо выбрать новых старейшин, которые возглавят гражданскую и судебную власть в Орде. Хотя можно обойтись и без них. Есть темники, которые командуют туминами, Кул-Иби и Кучебич. Они отвечают за свои войска и племена. Вот пусть и тянут на себе не только войну, но и быт. не отступая от установленных мной и одобренных всеми племенными вождями законов слова «сокола». «Что это?» — раздался за спиной голос проснувшейся Айсылу. Я обернулся, увидел жену, которая завернулась в толстый туркменский халат и понял, что не хочу ее больше видеть. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Ведь она могла поговорить с родичами и убедить их не делать глупостей. «Да». и она могла сообщить о приходе заговорщиков мне? Да, но ничего из этого жена не сделала. Убивать Айселу не стану, не так я воспитан, но и к сыну ее больше не подпущу. Пусть Истеми вырастет без матери под присмотром ворогов Широша и Кул-Иби, а жена вместе с родичами отправится в изгнание на реку Ингулец. Это мое решение, а значит, так тому и быть.